Глава 50. На следующий день Альтейры и Мария покинули своё жилище и отправились в главную башню. Но по дороге их нагнал Свами, который настоял на том, чтобы провести их в цитадель. Когда они обошли стену, Альтейр удивился, не услышав привычного звона клинков на тренировочной площадке. А когда они вошли во двор, он всё понял. Звона стали не было слышно. потому что никто не тренировался. Двор некогда полный жизни. Звон и мечей, криков и ругань наставников был пуст. Альтеир оглянулся вокруг на выходящие во двор башни с черными провалами окон. Стражники бесстрастно смотрели на них сверху. Место просвещения и обучения горнило знаний всего ордена, которое они... Горнило знаний всего ордена, которое он оставил, было уничтожено. Настроение Альтаира ещё больше испортилось, когда вместо того, чтобы повести их к главной башне, Сваим провёл их к лестнице ведущей в оружейную, а оттуда в главный зал. Именно там собрался совет. Во главе стола восседал Абас, по обе стороны от которого сидели 10 членов совета. За столом оставалось и два свободных стула. деревянных с высокими спинками для Марии и Альтаира прибывшие сели и только тогда с момента как Альтаир вошёл в зал он посмотрел на своего старого недруга Абасса и увидел в нём не просто обиженного слабока он увидел в нём соперника и в первые стои ночи когда в его дом пришёл Ахмат и совершил самоубийство Альтаир перестал жалеть Абасса Альтаир посмотрел на собравшихся вокруг стало людей. Как он и предполагал, в совет вошли самые словаумные и коварные члены ордена. Те, кого бы сам Альтаир предпочёл выгнал, те, кого бы сам Альтаир предпочёл выгнать. Казалось, все они или сами напросились в совет, или их подговорил Абас. Одним из них был Фарим, отец с вами, наблюдавший за Альтаиром из подполы, прикрытых век. Он сидел, опустив голову на широкую грудь. Алтеир с презрением подумал, что сосины за время его отсутствия разживели. С возвращением, Малтарир произнёс Абас. Я уверен, все согласятся со мною, что нам не терпится услышать рассказ о твоих подвигах на Востоке. Мария перлась о стол. Прежде чем мы приступим к изложению своей истории, нам бы хотелось получить ответы на некоторые вопросы, Абас, сказала она. Когда мы уезжали, Масиава был в порядке. Кажется, все сильно изменилось. Оставили Масиава в порядке, улыбнулся Аббас, не глядя на Марию. Он не оторвал взгляда от Альтаира. Они оба смотрели друг на друга с нескрываемой враждебностью. До того, как ты покинул братство, у нас был лишь один мастер. Теперь их два. Осторожней, Аббас. Твоя наглость переходит границы, предупредила Мария. Моя наглость, рассмеялся Абас, передает и неверное, что она не имеет права говорить, пока совет не обратится к ней напрямую. Альтаир вскочил с гневным криком, опрокинув стул на пол. Альтаир вскочил с гневным криком, опрокинув стул на пол. Одна его рука лежала одна его рука лежала на рукояти меча, но к нему навстречу шагнули двое стражников, обнажая оружие. Стража Отобрать у него оружие приказал Абас. Тебе будет лучше без него, Альтейр. Ты не забыл надеть свой клинок? Альтейр вытянул руку, и стража отобрала у него меч. Потом мастер засучил рукава, показывая, что у него нет скрытого клинка. Теперь мы можем начать, проговорил Абас. Прошу больше не трать наше время попусту. Расскажи, как ты уничтожил Хана? Только после того, как ты мне расскажешь, «Что произошло с Маликом?» – прорычал Альтаир. Аббас пожал плечами и поднял брови, словно показывая, что разговор снова зашел в тупик. Ни один из них не хотел уступать другому. С грима своего раздражения на лице, Альтаир начал рассказ, чтобы не усугублять противостояние. Он повел о путешествии в Персию, Индию и Монголию, где он и Мария недарим вошли в контакт с монгольским ассасином Кулангалом. Он рассказывал также о том, как они добрались до города Тяньцзинь в провинции Ся, которая осадила монгольская армия. Хан неумолимо расширял свою империю. Потом Аль-Таир и Кулангал решили проникнуть в лагерь монголов. Хан тоже был там. Дарим, вооружившийся луком, засел в засаде недалеко от лагеря, чтобы увидеть, как я и Кулангал пробираемся к цели. Лагерь хорошо охранялся. Поэтому мы надеялись на помощь Дарима. Он должен был устранить тех, кто собирался поднять тревогу. Алтайр, вызывающий, посмотрел на совет, и он превосходно с этим справился. Каков отец, таков и сын, с насмешкой в голосе заметил Абас. Не всегда спокойно возразил Алтайр. Ведь именно из-за меня монголы нас заметили. Ох, хмыкнул Абас. И ты не без греха. Никто из нас, Абас отозвался Алтайр, Я позволил вражескому солдату застать меня врасплох. Он успел ранить меня прежде, чем Кулан-Гал его угубил. «Стареешь, Аль-Таир?» – продолжал издеваться Аббас. «Все стареют Аббас», – ответил Аль-Таир. «Я бы погиб, если бы Кулан-Гал не вытащил меня из лагеря и не отвел бы в безопасное место. Он спас мне жизнь». Мастер внимательно посмотрел на Аббаса. Потом Кулан-Гал вернулся в лагерь. Вместе с Даримом они составили план, чтобы выманить хана, чтобы выманить хана из шатра. Ощутив опасность, хан попытался скрыться верхом, но Кулангал смог сбросить его с коня, а Дарим прикончить стрелой из лука. Его мастерство не подвергается сомнению, улыбнулся Аббас. Полагают, это село вподальше, может, в Аламут. Алтай удивился. Казалось, Аббас знал всё. Он действительно покинул цитадель по моему приказу. На куда он поехал, в Аламут или ещё куда-нибудь, я не скажу. Может быть, ты послал его отыскать в Аламуте сефа, продолжал настаивать Абас и повернулся к свами. Надеюсь, ты сказал им, что сеф там, как и приказали мастер, отозвался с вами. Альтаир ощутил что-то более ужасное, чем простое беспокойство, что-то похожее на страх. и он ощутил что мария тоже боится её лицо казалось усталым и обеспокоенным если у тебя есть что сказать о баас говори посоветовал альтаир иначе что альтаир иначе моим первым приказом когда я верну себе власть я велю бросить тебя в подземелья хочешь чтоб я присоединился к малику сомневаюсь что малик долго там пробудет отоз алтаир в чём его обвиняют в убийстве ухмыльнулся абас Слово повисло в воздухе. «В убийстве кого?» – спросила Мария. Прозвучавший ответ донесся до них словно издалека. «Сефа!» «Малик убил вашего сына!» Мария закрыла лицо руками. «Нет!» – услышал Альтаир чьи-то крик. «Не понял, что это кричал он сам!» «Мне очень жаль, Альтаир!» – сказал Аббас. Словно цитирую слова по памяти. «Жаль, что вернувшись, вы услышали такую ужасную весть!» Думаю, что все меня поддержат, когда я скажу, что выражаюсь о болезнованиях тебе и твоей семье. Но пока не будут улажены кое-какие вопросы, ты не сможешь занять своё место в ордене. Пока Альберт пытался справиться с водоворотом эмоций, Мария всхлипывала рядом. Что проговорил он наконец? И повторил громче, что ты сказал. На этом посту тебе будет угрожать опасность, пояснил Абас. Поэтому я решил, что контроль над Орденом останется за Советом. Альтаиро затрясло от ярости. Я глава Ордена, Аббас. Я требую вернуть мне руководство над Орденом в соответствии с уставом братства. Пусть Совет распорядится вернуть власть мне. Теперь он уже кричал. Они не станут этого делать, улыбнулся Аббас. И никто не станет. Глава 51 Глава 51 Позже Мария и Альтаир сидели на скамье в своем темном жилище, прижавшись друг к другу. Долгие годы им приходилось жить в пустыне, но еще никогда они не чувствовали себя такими одинокими, как сейчас. Они сожалели и печалились о случившемся, о том, что Масьяв за время их отсутствия опустел, и беспокоились за Дарима и семь Юсефа. Но больше всего они скорбели о Сефе. Им сказали, что их сына закололи в его собственной постели всего 2 недели назад. Поэтому орден не успел сообщить Альтаиру о случившемся. Один из ассасинов слышал, как в тот день Малик и Сеф ругались. Имя этого ассасина Альтаиру не сказали, но кто бы это ни был, он подтвердил, что Малик и Сеф спорили из-за власти над орденом. Малик заявил, что не планирует отдавать бразды правления Альтаиру, когда тот вернётся. Карса именно вести о твоём возвращении спровоцировали этот спор. Злорадно усмехнулся Абас, изпепеляюще посмотрев на Альтаира. Мария тихо всхлипывала. Сев собирался рассказать Альтаиру о планах Малика, поэтому тот и убил его. Такова была теория. Рядом с Альтаиром, поджав ноги и уткнувшись ему в грудь, продолжала плакать Мария. Альтаир гладил её по голове, укачивая, пока она наконец не успокоилась. А потом Альтаир смотрел, как на жёлтых камнях танцуют тени от костра, и слушал стрекотание сверчков снаружи и тихие шаги стражников. Мария вздрогнув проснулась, и Альтаир тоже вздрогнул. Он задремал у боюка на ровном треск магля. Мария села, кутаясь в одеяло. Что будем делать, любимый? спросила она. Малик, просто отозвал Альтаир. Он невидишим взглядом смотрел на стену, будто не слышал вопроса. Что с ним? Когда вам были моложе, под храмом Вогарой, я причинил ему боль. Но ты извлёк урок из своей ошибки, возразила Мария, и Малик это знал. В тот день родился новый ассасин, который привёл орден к величию. Альтер недоверчиво фыркнул. К величию? Да неужели? Не начиная, любимый вздохнула Мария. Может, не сразу, но ты сможешь вернуть орден у его прежнее положение. Ты единственный, кто на это способен. Ты, а не какой-то там аббас. Она произнесла это именно так, словно оно было ей неприятно. И не какой-нибудь там совет. Ты Альтаир. Альтаир, который служил ордену на протяжении тридцати лет. Альтаир, который заново родился в тот день. Малик заплатил за это жизнь у брата. Горько сказал Аль-Таир. И рукой. Но он простил тебя и был безоговорочно предан тебе с тех пор, как ты убил Аль-Муалима. «А что, если это было притворство?» Глухо спросил Аль-Таир. Он смотрел на стену на свою собственную тень, темную и зловещую. Мария отпрянула от него. «О чем ты говоришь?» «Возможно, все эти годы Малик ненавидел меня», — ответил он. «Может быть». Малик тайно жаждал власти, а Сеф об этом узнал. Ага, театры с укрыли и увечу в ночь, выкнула Мария. Неужели ты не знаешь, кто на самом деле ненавидит тебя, Альтаир? Не Малик, а Баас. Нож нашли в постели Малика, возразил Альтаир. Подложили, чтобы подставить либо Баас, либо кто-то из его прислужников. Не удивлюсь, если это был с вами. И что за ассасин слышал спор Малика и Сефа? Когда его нам покажут? И когда мы увидим его, не выяснится ли, что он сторонник Аббаса? Кто-то из сыновей членов Совета. А как насчет Рауфа? Думаешь, что он действительно умер от лихорадки? Ты должен стыдиться за то, что усомнился в Малике. Даже слепому ясно, что это дело рук Аббаса. Стыдиться? Альтер развернулся к ней. Не она отшатнулась. Стрекотавшие снаружи сверчки затихли, будто прислушиваясь к их спору. Стыдиться того, что усомнился в Малике. А разве меня уже не предавали те, кого я любил, по более мелочным причинам? Я любил Аббаса как брата и пытался поддержать его. Аль-Муалим предал весь орден, но для меня он был как отец. А теперь я должен стыдиться своих подозрений. Моя доверчивость вот причина всех моих неудач. Я верю тем, кому нельзя доверять. Мария прищурила глаза. Ты должен уничтожить яблоко, Альтаир проговорила она. Оно обманывает твой разум. Одно дело иметь открытую душу, и совсем другое открытую настолько, что любой может туда насрать. Не думаю, что я бы так выразился, сказал он, посмотрев на неё и грустно улыбнувшись. Может быть и не так, но факт остается фактом. Мне нужно все выяснить, Мария, вздохнул он. Я должен знать наверняка. Альтаир знал, что за ними следят. И он был ассасином и ориентировался в Массиафе лучше кого бы то ни было. Для него не составило труда выбраться из дома, влезть на барьер, окружавший двор, и спрятаться в тени крепостной стены, дожидаясь, пока мимо пройдет стража. Дыхание свое он контролировал, И по прежнему был быстр и ловок. Мог влезть на стену, но, может, и не с такой лёгкостью, как прежде. Но он должен это сделать. Рана, полученная в лагере Чингисхана, давала о себе знать. Было бы глупо переоценивать свои возможности и свалиться на спину словно дохлый таракан прямо под ноги приближающейся страже лишь потому, что не успел вовремя прыгнуть. Прежде чем продолжить путь вдоль стены, Алтаир немного передохнул, а потом пробрался по западной стороне цитадели к южным башням. Убедившись, что поблизости нет стражи, он прокрался к башне и спустился на землю. Потом вошёл в зернохранилище, откуда вниз уводились ступени к тоннелям под крепостью. Там Алтаир остановился и, прижавшись спиной к стене, прислушался. Он услышал, как по тоннелям текут ручьи. Тюремные камеры ордена были недалеко. Они так редко использовались, что если бы не сырость, их бы давно превратили в склады. Альтаир был почти уверен, что в данный момент Малик единственный заключённый. Он полз вперёд, пока не увидел охранника. Тот сидел, прислонившись спиной к стене тюремной камеры, и спал, опустив голову. Охранник сидел вдали от камеры, с его позиции их не было даже видно. Поэтому Алтерни не совсем понял, что же он охраняет. Безолаберность воина одновременно возмутила Алтаира и вызвала у него вздох облегчения. Он прокрался мимо охранника и сразу понял, почему он сидел так далеко. Вонь. Из трёх камер только средняя была заперта. Поэтому Алтаир подошёл к ней. Он не знал, что его ожидает по другую сторону решётки, но запах был таким сильным, что Алтаир закрыл нос рукой. Малик лежал, свернувшись на соломе, разбросанной по полу. В камере не было ничего, что могло бы впитать мочу. На Малике были какие-то лохмотья, делавшие его похожим на нищего. Он исхудал подразорван Он исхудал подразодранной рубахой, альтаир увил проступившие рёбра. Скулы заострились, лицо обрасло бородой, а длинные волосы спутались. Он находился здесь гораздо дольше месяца. Альтаир в этом не сомневался. Когда он увидел мальчика, кулаки его сжались. Альтаир собирался поговорить с ним и выяснить правду, но правды были его выступающие рёбра и изодранная одежда. Сколько он пробыл в плену? Достаточно долго, чтобы известие об этом дошли до Альтаира и Марии. Как давно погиб Сеф? Альтаир предпочёл не задумываться об этом. Он знал только то, что больше не оставит мальчика здесь ни на минуту. Охранник проснулся, и над ним стоял Альтаир, а потом свет в его глазах померк. Когда он очнется, то обнаружит, что заперто в вонючей камере, где никто не услышит его призывов на помощь. Малик и Альтаир исчезнут. «Ты сможешь идти, друг мой?» – спросил Альтаир. Малик, помутневшим от боли взглядом, посмотрел на него. Когда он наконец понял, что перед ним Альтаир, По его лицу прошла такая искренняя волна благодарности и облегчения, что у Альтаира не осталось ни малейшего сомнения в нём. "Ради тебя смогу", попытался улыбнуться Малик. Но когда они пошли по тоннелю, стало ясно, что у Малика не осталось сил. Альтаир закинул его здоровую руку себе на плечи и потащил старого друга сперва вверх по лестнице, потом вдоль крепостной стены. И наконец, избежав встречи с патрулями, помог ему спуститься со стены западной части крепости. Когда они подошли к дому, Альтеир оглянулся по сторонам и только потом вошёл внутрь.